а З. Захара. Сладостное богохульство. Роман. Суфийские мистики рассказывают о тайне Курана, заложенной в стихе Аль-Фатихи. Примечание. Первая сура в Коране. Конец примечания. И о тайне аль-Фатихи. Заложенный. В Бисмиллахирах Манирахим. И сутью Бисмалах есть буква Ба, и точка есть под буквой Ба. В этой точке под буквой Ба вся Вселенная. Матнави начинается с Б, и все главы романа начинаются также. Примечание. Мбисмалахирх Манирахим Во имя Аллаха. всемилостивого и милосердного. Царапского. Конец примечания. Предисловие. Из-за религиозных разногласий, политических споров и бесконечной борьбы за власть тринадцатое столетие в Анатолии было весьма бурным. На западе крестоносцы по дороге в Иерусалим завоевали и разграбили Константинополь. что привело к распаду Византийской империи, с востока армия монголов быстро продвигалась вперед, ведомая военным гением Чингисхана. В центре дрались турецкие племена, пока Византия пыталась вернуть утраченное могущество. Это было время невиданного хаоса, когда христиане сражались с христианами, христиане сражались с мусульманами. Мусульмане сражались с мусульманами. Куда ни глянешь, везде лишь ненависть и страдания, да еще страх перед будущим. Посреди этого хаоса жил прославленный исламский ученый Джалаладдин Руми. Его еще называли Мавлана, наш мастер. Потому что у него были тысячи учеников и почитателей в самой Конье и за пределами города. и все мусульмане считали его своей путеводной звездой. В 1244 году Руми встретился с Шамсом, странствующим Дервишем, который отличался необычным поведением и ересическими речами. Эта встреча изменила жизнь обоих. и в то же время она положила начало крепкой и удивительной дружбе, которую суфии в последующие столетия сравнивали с союзом двух океанов. Познакомившись с этим удивительным человеком, Руми отошел от главного направления своего учения, став страстным мистическим поэтом, проповедником любви и создателем экстатической пляшки Дервишей. в эпоху глубоко внедренного в сознание фанатизма и связанных с этим противоречий и столкновений, Руми стоял за всеобщую духовность всех людей, без разбора. Вместо джихада, то есть войны против неверных, которую в тогдашние времена так же, как и теперь, поддерживали многие, Руми стоял за джихад, направленный внутрь, цель которого сражаться и побеждать собственное «я», свой «навс». Примечание «Навс» — душа как источник животных страстей. Конец примечания. Далеко не все приветствовали подобные идеи, так же, как далеко не все открывали свои сердца любви. Духовная связь Шамса и Руми стала предметом пересудов, кривотолков и нападок. Их не понимали, им завидовали. Их поливали грязью, и в конце концов их предали самые близкие люди. Всего через три года после первой встречи они были трагически разлучены. Но это не конец истории. На самом деле у этой истории нет конца. И теперь, спустя восемь столетий, дух Шамса и Руми все еще жив и витает где-то между нами.